Глава вторая Друнул заглянул в холодные глаза матери Сарнов с вертикальными черточками зрачков и торопливо заговорил. — Но они не так уж беспомощны. У них есть оружие, сконструированное одним из людей Гранта. Это ручное оружие, стреляющее маленькими металлическими пулями. Духовое ружье. Лишенные всякого выражения не мигающие глаза правительницы пристально изучали собеседника. Гладкая кожа ее лица отливал медью. «Я не вмешиваюсь в человеческие распри», — бесстрастно объявила она. «Мне прежде всего дороги интересы сарнов. Но если дело примет серьезный оборот, я отправлю свой легион, чтобы навести порядок. Мне не нравится Грайт. Он не хочет подчиняться моим законам. Так что я дам тебе то, о чем уже говорила. Корону и сверкающий луч, но не больше. Ты получишь по тысяче штук и того, и другого» и раздашь своим людям, остальные будут сражаться так, как посчитает нужным. Тарк, проведи их в зал оружия и выдай то, что нужно. Глаза матери сарнов закрылись. Она сидела совершенно неподвижно, пока сарн, которого она вызвала, медленно расправил свои святые в клубки гибкие руки и поднялся с кресла. Мягко и бесшумно он вышел из зала для аудиенций. Следом за ним отправились Друнал и шесть человек его свиты. «Тебе придется вызывать еще людей», — отрывисто произнес Тектарк. Тарк. Рендан обратился Друнал к одному из своих спутников. «Скажи, Сарсуну, что нам понадобится семьдесят пять человек, желательно проверенных и неболтливых. Они должны ждать ворот сразу после наступления сумерек, то есть через два часа. Я пошлю за ними, когда мы будем готовы». Рендан отделился от группы и поспешил через лабиринт коридоров. Друнелл последовал за молчаливым сарном через незнакомое помещение к гигантскому лифту. Спустившись на тысячу футов, они вошли во влажный прохладный коридор, где царил полумрак. Коридор освещался лишь расположенными на значительном расстоянии друг от друга прожекторами, горевшими с минимальным накалом. Сарн уверенно повернул налево. Перед ними открылся вход в тускло освещенные залы, гранитные стены которых сверкали от влаги. В сумерках неясно вырисовывались мрачные конструкции из металла и пластика. Оружейный склад сарнов. К оружию, хранившемуся здесь, не притрагивались четыре тысячи лет. Друнул вглядывался в бесконечные ряды упакованных предметов, но стараясь не показывать своего интереса. Он не замедлял шага, его тонкое лицо аскета ни разу не повернулось в сторону. Тем не менее, ни одна мелочь не ускользнула от его внимания. Но вот Сарн повернулся к Друнулу и встретился взглядом с человеком, тонкий, как ниточка, разрез губ и загнулся в подобии улыбки. «Я возьму короны и оружие, но люди не должны пересекать порог этого чертога». Отвернувшись, он замолчал. Сарн двинулся к темному проему, и вдруг шар раскаленной плазмы скользнул с потолка вниз и внезапно взорвался прямо перед слугой повелительницы земли. Шар горел... Должно быть секунд десять, и все это время Друнелл стоял в оцепенении, не в силах шевельнуться. В его ушах звучал странный пронзительный звук, буквально парализовавший его. Пламя погасло, и загадочный звук исчез. Друнелл расслабился и безвольно опустился на колени. Он уперся руками в пол, низко опустив голову, которая раскачивалась, как травинка на ветру. Огромным усилием он смог заставить себя поднять голову. Глаза заливал липкий холодный пот, и он не сразу смог поймать взгляд узких рубиновых глаз сарна, стоящего в дверном проеме. Тонкий рот сарна слегка дрогнул. Инопланетянин отвернулся от поверженного землянина и медленно вошел в комнату. Друнул поднялся. Его темные, налитые кровью глаза сверкали от невыразимой ненависти. Это чувство клокотало в нем, он задыхался и, как в бреду, сделал неуверенный шаг в сторону запретной двери. Затем сознание стало медленно возвращаться к нему, дрожь схлынула, и у него появилось безумное желание за всех сил врезать по тонким губам стека Тарга. «Дронал!» — раздался слабый голос позади него. Он с трудом повернулся и увидел Гросуна, протягивавшего ему дрожащую руку и умоляюще глядевшего в глаза. «Нам нельзя здесь оставаться!» Друнул оттолкнул руку своего сторонника. «Я останусь!» – прошептал он и оглядел остальных своей свиты. Фарнес прислонился к стене, его трясло, а из ноздрей текла кровь. Томус, держась за стену, пытался встать. Блисон раскачивался из стороны в сторону, безумным взглядом уставившись прямо перед собой. Остальные все еще беспомощно лежали на полу. Этот Сарн мог бы предупредить нас. Он предупреждал, что люди не должны переступать порог этого хранилища, с трудом прошептал Фарнес. Но он не сказал, что людям нельзя даже близко подходить к дверям. Постепенно болезненные ощущения уже начали отступать. Неожиданно позади раздался грохот и Друнул увидел, что Сарн возвращается. Он катил перед собой небольшую четырехколесную тележку, груженную сотней или более маленьких серых коробок. Стек тарк остановился возле дверного проема и посмотрел на Друнала и его товарищей. «Вероятно, вам будет лучше отойти подальше от дверей, когда я повезу тележку», — с иронией в голосе заметил он. Люди, пятясь, начали отступать, а Сарн невозмутимо двинулся вперед и выкатил тележку в коридор. «Теперь можете взять короны», — сказал Стек тарк «Они защитят вас от воздействия кристаллов». Друнелл подошел к тележке, взял одну из круглых коробок и извлек оттуда причудливой формы корону, представлявшую собой металлический обруч, внутри отделанный упругим материалом с восемью криво торчащими металлическими стержнями, увенчанными золотыми шариками. В центре над макушкой в золотом корпусе был размещен какой-то крошечный механизм. «С помощью этой короны можно послать во врага энергетический заряд», — пояснил Сарн. Он опасен для материальных объектов и смертелен для любого живого существа, у которого при себе имеется какой-нибудь металлический предмет. Друнелл снял обруч из серебра и с эмалью, который носил уже долгие годы, и, сунув его в карман, водрузил на голову корону. Он коснулся крошечной кнопки над бровью, и тут же легкий энергетический удар пронзил его тело. Испугавшись, Друнелл выключил корону. «А вот, сверкающий луч!» Стэг Тарк открыл одну из коробок и извлек оттуда предмет, сделанный из черного пластика и тускло сверкающего металла. В центре необычного оружия сверкал кристалл. «Эта игрушка способна парализовать на целый день 500 человек. На несколько минут – 1000, и навсегда – 200. Вот на эту кнопку надо нажать, чтобы произвести выстрел». Сарн взял предмет в свои руки, гибкий, как щупальце, и направил его в дальний конец коридора. Длинный палец, изогнувшись петлей, легко коснулся кнопки, и из кристалла внезапно вырвался тонкий прозрачный луч, мгновенно растаявший в невидимых просторах коридора. «Дальность действия этого оружия около третьей мили», — пояснил Сарт. Друнул взял такой же лучемет из другой коробки и положил его в широкий карман своего плаща. Его спутники, закончив примерять короны, принялись разгружать тележку. Стэк Тарк вернулся в арсенал и вновь с потолка соскользнул шар плазмы. Друнул, коснулся кнопки на короне и услышал приглушенный, идущий как будто издалека гудение кристалла. От этого звука у него заныли зубы, будто в них впилось невидимое сверло. Он сделал несколько осторожных шагов к дверям. Пот выступил у него на лице и ноги начали дрожать. Друнул снова нажал на кнопку и, повернувшись, побрел назад. «Грасун, включи свою корону!» — приказал он, не отрывая глаз от золотых шариков на короне Грасуна. Он тут же ощутил, как, заставив его на миг отшатнуться, хлынула горячая энергетическая волна. Но в следующий миг глаз Друнала смог уловить только легкие тени. Это включилась защита его короны. «Хорошо, Грасун, теперь можешь выключить. Нам надо перетащить все это оружие к подъемнику, а потом к воротам города Сарнов». «Но сначала я кое-что хочу выяснить!» Друнл остался стоять недалеко от дверей, глядя, как его люди грузят коробки в подъемник. Мимо него вновь прошел стек-тарк, толкая перед собой очередную тележку. Включив кнопку на короне, Друнл шагнул к нему, протягивая руки к коробкам. «Стой!» — крикнул Сарн, отскочив в сторону и грозно сверкая глазами. «Ты же включил энергетический щит! Выключи немедленно корону!» Пробормотав извинения, Друнул щелкнул кнопкой и поднял несколько коробок с тележки. Теперь он знал, что хотел. У Сарнов не было защиты от энергетической волны и короны.